Лиза тряслась за углом. Конечно, сейчас никто бы ее не узнал. стильное каре, рыжие волосы, пронзительные зеленые глаза. Обтягивающая футболка с надписью известной дизайнерской фирмы с низким вырезом и черные облегающие кожаные брюки. В этих брюках ее не слишком-то выдающиеся нижние достоинства казались весьма аппетитными. На плечи Лиза набросила Колькину косуху, и хоть июньский вечер нельзя было назвать прохладным, Лиза била дрожь. В руках она держала стаканчик с капучино, который сжимала так, что костяшки пальцев побелели. Того и гляди, стаканчик сейчас сомнется, и капучино прольется на выщербленный асфальт. «Да где же он? Уже девять!» Лиза осторожно выглянула из-за угла и в эту же минуту дверь офисного здания отворилась, и Денис Павлович вышел, на ходу застегивая стильный пиджак на все пуговицы. Сердце у Лизы замерло, а потом застучало, как сумасшедшая. Трясущейся рукой она достала мобильник и нажала вызов. Степанида Петровна, которая сидела в машине ниже по улице, увидев условный сигнал, нажала сброс. Лиза с побелевшим от волнения лицом заставила себя выйти из-за угла. Она шла на подгибающихся ногах, упорно пытаясь изобразить походку от бедра. Получалось не очень, но Лиза шла и старалась ни о чем не думать. Впрочем, думать сейчас она была просто не в состоянии. В ушах звенело, в груди пекло, но Лиза шла и старательно держалась ближе к краю пешеходной части. Внезапно, с глухим ревом, ее обогнала машина с выключенными фарами и, вильнув, чуть не выскочила на обочину. Лиза взвизгнула и резко отпрыгнула в сторону, не забыв держать в поле зрения Дениса. Денис резко повернулся и увидел падающую на тротуар девушку. Лиза, взмахнув руками, растянулась прямо у него под ногами. Кофе выплеснулся из стаканчика и наградил чистейшие стального цвета брюки Дениса характерного вида темными пятнами. Денис не удержался и выматерился. «Девушка, с вами все в порядке?» Он присел на корточки и дотронулся до ее плеч. Лиза открыла глаза, увидела испорченные брюки и хриплым от страха голосом сказала. «Ах, простите, пожалуйста, я такая неуклюжая!» Щеки ее запылали, Денис махнул рукой. «Пустяки! Давайте я вам встать помогу!» Он поднял голову, и тут его взгляд упал на лизину-майку с низким вырезом, которая мало что скрывала. Денис вздрогнул и перевел взгляд на ее волосы. Неожиданно сглотнул и отвернулся, почувствовав вдруг такое неуместное сейчас желание. Нахмурился и спросил. «Ничего не сломано? Ничего не болит?» Лиза подняла на него зеленые колдовские глаза и хрипловатым голосом прошептала. «Все в порядке. Благодарю вас за помощь». Легкий вечерний ветер трепал ее рыжие волосы. На земле валялась колькина косуха. Футболка немного задралась, и девушка смущенно заправила ее в обтягивающие кожаные брюки. Денис вдохнул аромат, исходящий от ее волос. Духи. Это определенно были его любимые духи. клима Он резко отстранился.